Глава 10. О том, как они жили в имперском городе. Внезапное исчезновение рыцаря Хультбранда фон Рингштеттена вызвало в имперском городе всеобщую тревогу и сожаление, ибо все успели полюбить его за ловкость на турнире и изящество на балу, за щедрость и приветливый нрав. Его слуги не хотели покидать город без своего господина однако никто из них не отваживался последовать за ним в зловещий сумрак страшного леса. Итак, они продолжали жить на постоялом дворе, в праздном ожидании, как это водится у такого рода людей, и своими сетованиями пытались оживить память о пропавшем рыцаре. Когда же затем вскоре разыгралась непогода и начался паводок, никто уже не сомневался в верной гибели прекрасного чужеземца. Бертальда открыто выказывала свое горе, проклиная себя за то, что толкнула его на злополучную поездку в лес. Герцог с супругой, ее приемные родители, приехали, чтобы увезти ее с собой, но Бертальда уговорила их остаться с ней, пока не станет доподлинно известно, жив Хульдбранд или мертв. Многих молодых рыцарей, усердно домогавшихся ее милостей, она пыталась подвигнуть на розыске благородного искателя приключений. Но обещать в награду свою руку она не решалась. Должно быть, все еще надеялась, что он вернется, и она будет принадлежать ему, а за какую-нибудь перчатку с ее руки или ленту никто не спешил ставить на карту жизнь, чтобы воротить столь опасного соперника. И вот теперь, когда Хульдбранд так неожиданно и внезапно вернулся, Слуги, горожане и все кругом ликовали, все, кроме Бертальды. Ибо если всем пришлось по душе, что он привез с собой такую красавицу-жену и патера Хайммана как свидетеля венчания, то Бертальде не оставалось ничего другого, как сокрушаться об этом. Во-первых, она действительно успела всем сердцем полюбить молодого рыцаря. А кроме того, ее скорбь во время его отсутствия открыла людским взором гораздо больше, нежели это подобало. Вот почему она повела себя как следовало умной женщине, примирилась с обстоятельствами и самым дружеским образом обходилась сундиной, которую все в городе приняли за принцессу, избавленную Хульдбрандом в лесу от злых чар. Когда ее саму или ее супруга спрашивали об этом, они отмалчивались или отвечали уклончиво. Уста патера Хайльмана были плотно замкнуты для всякой суетной болтовни. К тому же вскоре по прибытии в имперский город он отправился в свой монастырь, так что людям приходилось пробавляться собственными измышлениями, и даже Бертальда знала не больше других. Ундина же с каждым днем все более привязывалась к Бертальде. «Наверное, мы когда-то раньше знали друг друга», — частенько говорила она. Или между нами существует какая-то иная, чудесная связь? Ведь так вот просто, без всякой причины, поймите меня, без какой-то тайной причины, нельзя сразу полюбить человека с первого взгляда, как я полюбила вас. Да и Бертальда не могла не сознаться себе, что чувствует кундине дружескую склонность, хотя и полагала, что имеет веские причины горько упрекать свою счастливую соперницу. Это взаимное их влечение побудило одну упросить своих родителей отложить день отъезда, а другую умолить о том же супруга. Более того, уже шла речь о том, что Бертальда на некоторое время отправится с сундиной в замок Рингштеттен у истоков Дуная. Как раз об этом и беседовали они однажды вечером, гуляя при свете звезд по городской рыночной площади, окаймленной высокими деревьями. Молодая чита поздно вечером зашла за Бертальдой, и все трое дружески прогуливались под темно-синим небосводом, прерывая свои речи восторгами по поводу великолепного фонтана, неумолчно журчавшего, извиневшего посреди площади. И на душе у них было так хорошо и отрадно, сквозь тень деревьев мелькали огоньки ближних домов. Вокруг них плыл неясный гул от голосов играющих детей, и неторопливых шагов прохожих. Они были одни и в то же время в самой гуще жизнерадостного, приветливого мира. То, что днем казалось трудным, как бы само собой сглаживалось, и трое друзей уже не могли понять, почему поездка Бертальды с ними могла вызвать хоть малейшее сомнение. И тут, как раз когда они собирались назначить день совместного отъезда, От самой середины площади прямо к ним направился какой-то высокий человек. Он почтительно поклонился всей компании и что-то шепнул на ухо молодой женщине. Недовольная помехой и тем, кто им помешал, она отошла с незнакомцем на несколько шагов, и оба начали шептаться, словно бы на каком-то чужом языке. Хультбранду показался знакомым этот странный человек, и он стал так пристально всматриваться в него – что не слышал изумленных вопросов Бертальды и не отвечал на них. Внезапно Ундина радостно захлопала в ладоши и со смехом покинула незнакомца, который, недовольно покачивая головой, поспешными шагами пошел прочь и спустился в колодец. Тут Хульдбренд окончательно уверился в своей догадке. Бертальда же спросила, что ему было нужно от тебя, Ундина, ведь это человек, который чистит колодцы, не так ли? Молодая женщина усмехнулась про себя и ответила. «Послезавтра в день твоего ангела все узнаешь, милое дитя мое». И ничего больше нельзя было от нее добиться. Она пригласила Бертальду вместе с ее приемными родителями в названный день к обеду, и вскоре они разошлись. Кюлиборн? с тайным содроганием спросил Хультбранд у своей прекрасной супруги, когда, простившись с Бертальдой, они шли домой одни по темным улицам. «Да, это был он», — ответила Ундина. И он пытался наговорить мне, бог знает каких глупостей. Но среди прочих вещей он сам того не зная порадовал меня долгожданной вестью. «Если ты хочешь узнать ее сейчас же, мой повелитель и супруг, тебе стоит только приказать, и я все тебе расскажу. Но если ты хочешь доставить своей Ундине большую, очень большую радость, «Отложи расспросы до послезавтра, и тогда тебя тоже ждет сюрприз». Рыцарь охотно согласился исполнить то, о чем так мило просила его жена, и уже засыпая, она прошептала про себя с улыбкой. «Как же она обрадуется и удивится вести от человека, что чистит колодцы эта милая-милая Бертальда».